или порицает в этом состоянии праздности и покоя беспечное блуждание своих взоров я придавал большое значение тому что она не покидает церковь франше чем я вдовельно гляжусь на неё ибо уже в течение нескольких лет считал лицезрение её чем-то страшно желанным и не отрывал глаз от неё как если бы каждый из моих взглядов мог материально оторвать от неё и сложить в сокровищницу моей памяти длинный нос, красные щёки, все эти частности, дававшие мне, казалось, столь драгоценные, подлинные и исключительные сведения о её лице. Теперь, когда меня побуждали находить его прекрасным, все мысли, которые я относил к нему,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 И ни осложнённого никакой мыслью созерцания её внешности, я смешал бы её. Я приходил в негодование, слыша, как окружающие меня говорили: "Она красивее, чем госпожа Сазра, чем адмиозель Винтель". Точно её вообще можно было сравнивать с ними. Я останавливая свои взгляды на её белокурых волосах, на её голубых глазах, на линиях её шеи,